Тот показал ему монету, желто сверкнувшую в свете луны. «Заработать хочешь?» Сказав это, Михаил не стал дожидаться ответа, потому что по быстрому взгляду отрока понял, что монета пробудила в нем алчность, и не спеша стал удаляться от костра в темноту переулка, где черными плоскими силуэтами проступали головы двух скакунов. Мальчишка, как привязанный, потащился за ним, одной рукой поддерживая спадающие штаны. Ознобишин сел в седло своего коня. Мальчишка остановился перед ним. «Покажешь, куда бросили растерзанного раба, получишь монету». Маленький бродяга покосился в сторону сидевших у костров дервишей. Какое-то время он боролся с желанием крикнуть им, чтобы дервиши схватили незнакомца, который, видимо, был связан с убийцей мусульманина. Однако корысть взяла верх, и он, проглотив слюну, согласился. — Покажу. Он скоро пошел впереди Михаилова коня. Они миновали ряд темных переулков, свернули в степь. Перед ними лежала пустая пыльная дорога, посеребренная лунным светом точно застывший ручей потянуло тяжелой, сладковатой вонью разлагающейся падали распространяющейся от места, куда обычно бросали мертвых преступников, и сдохнувшую скотину. Издали они различили проворные тени рыскавших собак. Неожиданно леденящий душу вой заставил мальчишку остановиться. — Дальше я, дяденька, не пойду, страшно. — Не трусь, ты же храбрый малый. Маленький бродяга подобрал с земли какую-то палку и отважно прошел еще несколько сот шагов. Вонь стала нестерпимой. «Там, смотрите!» — указал он на кучу каких-то тел. Михаил живо соскочил с коня, отогнал плетью двух рычащих псов. То, что осталось от тела Терехи, завернули в саван и перекинули через седло Михаилова скакуна. Азнабишин отдал монету мальчишке, тот схватил ее и скрылся в темноте. За ним с лаем устремилась какая-то псина, затем раздался жалобный виск, очевидно сорванец огрел ее палкой. Они недолго плутали по степи, отыскав выкопанную накануне яму, осторожно опустили туда тереху и засыпали землей. «Прими, Господи, страдающую душу раба своего!» печально проговорил Михаил. «Дай ему покой в своем небесном царстве!» добавил Костка. Они долго стояли молча над могилой. Вокруг них лежала степь, притихшая, объятая лунным светом и скорбью. Высоко мигала и лучилась яркая звезда, и Михаил думал, что хорошо видеть вот такое небо с луной и звездами, и вдыхать чистый прохладный воздух, земли и трав. И этим, должно быть, жизнь отличается от смерти, в которой не будет такой красоты и таких сладких запахов. — Пошли, — сказал он наконец. Они медленным шагом тронулись с места, ведя в поводу покорных коней, Возле своей юрты, теребя загривок Встретившего их полкана, Михаил сказал Как бы подводя итог тому, что произошло Погиб Тереха А нам, Костка, надобно спастись Чтобы смерть его не напрасной была За нас, грешных, страдания принял Вечная ему память Сколь жить будем Что ли поминать? На следующее утро на базаре Михаил, как купец, торговался из-за каждого куска ткани, женских вязаных чулок, платков шерстяных, меховых шапок, металлической посуды. Он покупал все, что ему приглянулось и что могло пригодиться на Руси в хозяйстве. Легкая арба вскоре оказалась нагружена сверху. Пора было поезжать. Михаил окинул взглядом в последний раз торговые ряды, купеческие лавки, не забыл ли чего, и заметил неподалеку от себя вчерашнего мальчишку, сопровождаемого восемью дервишами в высоких меховых колпаках с деревянными крепкими посохами в руках. Сорванец взглядывал на каждого высокого мужчину в бараньей шапке и разводил руками, повернувшись к дервишам, как бы говоря, не тот